Глава 23. Пламя Пылающего Ангела Далеко на Марсе, в резиденции клана Ле, перед экраном присутствовала вся семья, старейшины, различные генералы и так далее. Они не вмешивались в дела Лесин не потому, что им было все равно. Наоборот, в эти времена, когда все меняется так быстро, клану требуется лидер, поэтому вскоре Лесин придется вернуться вне зависимости, хочет она того или нет. И когда сила или сень начали происходить изменения, все члены клана потеряли дар речи. Они столько ждали этого момента, а в итоге не смогли вымолвить и слова, когда это произошло. Она смогла пробудить бушующее пламя. Наконец-то это случилось. Пламя сменило цвет на темно голубой Синее пламя – это сила, с помощью которой Ева-Алит из рыцари закончила свое последнее сражение – И в честь чего ее прозвали Огненной ведьмой. Но теперь появилась еще одна девушка с подобной силой, и она, член команды «Саламандр». Лесине удалось достичь подобного уже на первой ступени земного ранга. Единственный ее способ пробуждения этого пламени немного отличался. Синее пламя лисинь струилось из ее тела, попил саак сразу же стал серьезней. Он понял, что все же встретил вполне достойного соперника, любое усиление основных свойств энергии крайне опасно. Тамила – воин божественного света, Сойлас – четырехкратный граммовый порядок, Паласта – благословение бога войны, Хаймир – пространственный коридор, Марамонс – тюремная клетка, Каламуса, застывающая трясина, Бодолеяс – святая молитва. Начали появляться руны, и на рунического воина то и дело устремлялся какой-нибудь луч света. Было очевидно, что Атлант вооружается до зубов. Попил Саак ничуть не испугался. Хотя он и не знал, как Лесинь смогла добиться такого эффекта, однако этого все еще недостаточно против него, если он будет использовать все, что есть. Что ж, Лисинь также преподнесла нам сюрприз. Она подняла уровень своего пламени. Этого как минимум должно хватить для достойного сопротивления, потому что синее пламя определенно может представлять угрозу для рун Атлантов. кажется, твое суждение было не очень точным. Ририк немного смутился и кивнул головой. Признаю, Саламандрии впрямь умеют удивлять лучше, чем кто-либо еще. Даже возможно, что такова была их тактика. Алисинь могла специально скрывать свою истинную силу до настоящего момента. Так что они действительно оправдывают свой титул сильнейших королей. Однако видно, что Алисинь все еще идет по пути древних боевых искусств. Это не настоящая способность X с особым качеством. Она усиливает свое пламя путем поглощения окружающей энергии. И это не сможет продолжаться в течение долгого времени. ей также не хватит мощи для сокрушения противника одним ударом». Монорасец попал в самую точку этими словами, многие на трибунах согласились с его выводом. К этому времени рунический воин уже полностью был окружён всякими сияющими рунами «Настоящая живая крепость». Попел Саак чувствовал решимость своего противника закончить всё одним ударом, и он не мог относиться к этому легкомысленно. «Сокрушающее энергетическое ружья!» А раз девушка смогла поднять свою силу до этого уровня, то он вправе воспользоваться этим оружием, пусть ей нечем будет на это ответить. Тем не менее, когда всем казалось, что Лисинь вот-вот ринется в атаку, ее синее пламя внезапно уменьшилось, а потом и вовсе исчезло. Публика была ошеломлена. Она спятила? Какого чёрта вообще? Или это результат от столь мощного усиления? Перестаралась? Однако уже через секунду пламя снова появилось, только на сей раз оно было белого цвета, И, казалось, от его свечения мех стал прозрачным. Лицо Евы Лид, которое не показывало до этого особого интереса к происходящему, внезапно проявило признаки удивления. Пламя Пылающего Ангела. Наивысшее пламя. Все обладатели огненных способностей, сидящие на трибунах, сразу же словно с ума посходили. Но еще бы. Они же увидели человека, который смог пробудить легендарное Пламя Пылающего Ангела. Этот человек является одним из Саламандр. Полами палающего ангела не видели уже несколько десятилетий. Скарлет не понимала, что происходит, хотя она и расширила свои познания касательно сражений. В этом случае этого оказалось совсем недостаточно. Что не так с этим белым пламенем? Не желая больше пытаться разобраться самостоятельно, девушка повернулась к Ритику, чтобы задать ему вопрос, однако обнаружила парня застывшим. Только что все его представления перевернулись с ног на голову. Ририк всегда относился к Саламандрам как к богу в виде ванжена, окруженному адептами, которые не успевают шагать с ним в ногу. Однако что происходит? Это легендарное пламя пылающего ангела. Только обладатели огненных способностей небесного ранга могут управлять им пламенем. Как могло случиться, что оно появилось вокруг земного ранга первой ступени? Нетрудно было представить, что эта информация распространится по коалициям личного пути и темному миру за несколько часов. Рунически воин сделал еще несколько шагов назад. Попил Сак почувствовал критическую опасность, любая конечная форма энергии является смертельной. Тот факт, что подобная форма обнаружилась у такого слабого человека, также разрушил и все представления атлантов. Лисень словно искупалась в огне и родилась заново. Глаза девушки также были белыми. Скорее всего, это та самая сила, которую так жаждал получить ее клан. Однако ей она была нужна вовсе не для клана, а для сражения за тех, кто ей дорог. Глядя на Белое Пламя, все почему-то чувствовали холод. Может ли это быть проявлением правила «всё, что достигает своего предела, неизбежно обращается в свою противоположность»? Совершенное Пламя! Попил Сак выпустил сразу всю свою духовную силу, и она была высшей стадии Б-уровня. Разумеется, все зрители моментально почувствовали ментальное давление, Тем не менее, казалось, на лисине это вообще никак не повлияло. Сила огня притягивалась к ней, словно мотылёк к источнику света. Это притягивание было совершенно иного рода. На него нельзя было повлиять духовной силой. Из-за этого белое пламя вокруг огненного мечника заставило всех ужаснуться еще сильнее, чем прежде. Одними из немногих, кто до сих пор оставался равнодушным к происходящему, были атланты. Вызвать у них эмоциональную реакцию очень трудно, потому что они считают эмоции проявлением незрелости. Все курсанты военных учились солнечной системы сжимали кулаки, скреждали зубами и затаили дыхание. Надежда вспыхнула в их сердцах с новой силой. Это саламандры, ребята, которые никогда не прерывают своего движения вперед. А вот тем, кому не очень нравились саламандры, было не до радости. Кошавэнь пришла на трибуну, чтобы запечатлеть их падение. Она надеялась расслабиться, увидев, как одна из ее проблем наконец-то решится. Но эти саламандры, видимо, ничуть не желают успокаиваться. Это полностью отличается от прогноза, который предоставили ей перед матчем. Канцлер посмотрела на маленького принца Атлантиды. Хаолин совсем не нервничал, и на его лице даже был заметен намёк на улыбку. После Кошавень бросила взгляд в сторону Айны. В глазах принцессы пылала надежда. Неужели наступает переломный момент? Кашавэнь впервые почувствовала, что ее уверенность вот-вот пошатнется. И дело не в самом Ван а в тех людях, которые его окружают. Их шансы с самого начала были ничтожно малы, но почему подобное происходит снова и снова? Айна уже давно поняла, что именно это делает человечество сильным, что именно благодаря этому в млечном пути правят люди, не Атланты, не Майя. Чувства, переживания, радости и печали – все это людские слабости, но одновременно и источник силы. Элисень понимала, что эта сила ей еще не подчиняется полностью, поэтому у нее будет только один шанс. Попил сак был уже наготове, энергетическое ружье оказалось отменено, этому оружию не хватит мощи, а значит, если он им воспользуется, то обязательно будет уничтожен. И на трибунах и снаружи арены царила тишина. Все поняли, что исход сражения решится в одно мгновение.